Глава пятая. Как вдовствующая королева весьма неторжественно вступила в город Анжер. В то самое время, когда граф де м о н с о р о упал, пораженный в грудь шпагой Сен-Люка, громкие трубные звуки раздавались у анжерских ворот на крепко запертых, как мы уже знаем. Извещенные стражи подняли флаг и отвечали подобными же фанфарами. Екатерина Медичи намеревалась вступить в Анжер с довольно величественной свитой. Герцог послал за бюси, а сам лег в постель. Арии, сыгранные анжерскими трубачами, были хороши, но они не имели ничего общего со звуками, от которых рушились некогда стены. Анжерские ворота не отворялись. Екатерина выглянула из своего экипажа, чтобы показаться стражам в полной уверенности, что величие королевского лица сильнее подействует на них, нежели все фанфары на свете. Анжерская милиция увидела королеву. Вежливо поклонилась ей, но ворота не отворились. Екатерина послала одного из своих дворян к Рогатке. д в о р я н и н а приняли весьма вежливо. Он требовал, чтобы ворота были немедленно отперты и чтобы вдовствующая королева была принята с надлежащими почестями. Ему отвечали, что Анжер военный укрепленный город, а следовательно, въезд в него был сопряжен с некоторыми необходимыми формальностями. Дворянин в смущении в о р о т и л с я к своей повелительнице, и тогда Екатерина произнесла с мрачной горечью слово, заставившее затрепетать всю свиту ее. Я жду, сказала она. Бюсси полчаса уговаривал принца лично принять мать, но видя его упорство, решился сам выехать к ней навстречу. Он приказал великолепно оседлать коня, избрал пятерых дворян наиболее ненавистных вдовствующей королеве и тихим шагом поехал принимать ее величество. Екатерине надоело уже не ждать, но придумывать м щ е н и е з а с т а в л я в ш и м ее так долго ждать. Она вспомнила арабскую сказку, в которой возмутившийся дух, заключенный в медный сосуд, клянется обогатить того, кто спасет его в первые десять веков его заточения. но устав ждать, затем уже клянется умертвить несчастного, который вздумал бы разбить крышку сосуда. Екатерина была в таком же положении. Она сначала намеревалась обласкать дворян, которые выйдут к ней навстречу, потом поклялась мстить дерзкому, кто первый покажется. Бюси с показался урагатке. Он очень х л а д н о к р о в н о посмотрел вперед и спросил: «Кто идет?» Екатерина ожидала коленопреклонений. п р и д в о р н ы е с беспокойством и б о я з н ь ю смотрели на нее. Ступайте к рогатке, сказала она, обратившись к своему д в о р я н и н у Они спрашивают, кто идет. Это, вероятно, тоже формальность. Ступайте, ответьте им. д в о р я н и н подошел к самой рогатке. Ее величество вдовствующая королева желает вступить в анжер, сказал он. Очень хорошо, сказал Бюсси. Потрудитесь повернуть налево. Шагах в восьмидесяти отсюда вы найдете лазейку. Лазейку! — вскричал дворянин. Лазейку для проезда ее величества? Но Бюсси уже не слышал его. Вместе со своими приятелями, с трудом удерживавшимися от смеха, он направился уже к тому месту, которое назначил для въезда королевы матери. Изволили ли вы слышать, Ваше Величество? – спросил дворянин. «Э -э, лазейку? Слышала, слышала. Поедем туда, если другого проезда нет. И молния взгляда ее поразила неосторожного, о с м е л и в ш е г о с я повторить оскорбления, причиненные его повелительнице. Кортеж п о в о р о т и л влево, и ворота лазейки отворились. Бюсси с обнаженной шпагой в руках вышел навстречу Екатерине и почтительно поклонился ей. Вокруг него перья на шляпах подметали пыль с з е м л и Добро пожаловать, ваше величество. Анжерцы принимают вас с распростертыми объятиями, сказал он. Королева вышла из экипажа и, опираясь на одного из дворян своей свиты, пошла к узкому мрачному проходу, произнеся только следующие слова: благодарю господин де Бюсси. Это было заключение долгих ее размышлений. Она гордо выступала вперед. Бюси с поспешно подскочил к ней и даже остановил ее за руку. Осторожнее, ваше величество, сказал он, не ударьтесь. Проход очень низок. с т а л о быть надо б н о наклониться, спросила королева. Как быть? Я не привыкла входить в город с поникшей у г л о в о ю Эти слова, произнесенные с н е в ы р а з и м ы м спокойствием и простотою, заключали в себе тайный многозначащий смысл, заставивший призадуматься даже самого Бюсси. Мерингис ь ш е п н у л ему леворона ухо. Ба, возразил Бюсси, то ли еще она увидит. С помощью блока экипаж ее величества перетащили через стену. Королева опять села в него, чтобы ехать к о дворцу. Бюси и друзья его вскочили на лошадей и заняли места по обеим сторонам экипажа. Но где сын мой? спросила внезапно Екатерина. Где герцог Анжуйский? Она долго крепилась, но наконец гнев заставил ее задать этот вопрос. Отсутствие Франсуа в подобную минуту было верхом оскорбления. Герцог болен, иначе не приминул бы поспешить навстречу вашему величеству. Тогда Екатерина вскрикнула с дивным лицемерием: "Болен, мой бедный сын болен скорее, господа, скорее! О, что же вы мне не сказали этого прежде?" Бюсси с изумлением посмотрел на нее, стараясь угадать точно ли голос матери заговорил в ней. Знает ли он, что я приехала? спросила Екатерина после краткого молчания, во время которого проницательным взглядом окинула всех присутствующих. Знает, ваше величество. Екатерина стиснула зубы. Так должно быть, он очень болен, сказала она с видом сострадания. Очень, отвечал Бюси. с Принц подвержен внезапным болезням. Так он внезапно за н е м о к внезапно и совершенно неожиданно. А, произнесла королева, опустив глаза. Они подъехали к дворцу, на площади толпился народ. Бюси с поспешно побежал вперед и запыхавшись вошел г е р ц о г у Она здесь, сказал он. Берегитесь. Что она рассердилась? Да не л ь з я Жалуется? О нет, хуже того, улыбается. Что народ? Ничего. Со страхом и б о я з н ь ю глядит на королеву. Народ хоть не знает, но инстинктивно угадывает ее. А она? Клонится и кусает ногти. Черт возьми! Именно, ваше высочество, черт возьми, смотрите, перехитрите ее. Я должен держаться войны, не так ли? Держитесь. В особенности торгуйте с ь с нею хорошенько, чтобы получить десять, просите сто и все-таки получите не более пяти. Неужели ты считаешь меня таким м а л о д у ш н ы м Сели здесь? Отчего Мансаро не воротился? – спросил герцог. Он кажется в Меридоре. Мы обойдемся и без него. Ее величество королева! – вскричал слуга, растворив дверь. И в то же мгновение на пороге явилась Екатерина, бледная и вся в черном по своему обыкновению. Герцог Конжуйский сделал движение, как бы желая встать, но с живостью изумительной в ее лета Екатерина предупредила его, бросилась к нему в объятия и стала покрывать его поцелуями. Она задушит его своими поцелуями, подумал Бисси. Но она не удовольствовалась поцелуями. Она заплакала. Берегитесь, шепнул а н т р а г а Рибераку. За каждую слезинку мы заплатим потоками крови. Екатерина села у изголовья сына. По знаку Бюсси все присутствовавшие удалились. Он же сам преспокойно прислонился к одной из колон кровати. м о с ь е де Бюсси, сказала Екатерина, не угодно ли вам будет позаботиться о моей свите? ведь после сына моего вы наш лучший друг и первое лицо в его доме, пожалуйста, окажите мне эту услугу. Невозможно было не повиноваться. Она и перехитрила меня, подумал Бесси. Счастлив, что могу услужить вашему величеству, сказал он вслух. Постой, проворчал он, удаляясь. Ведь здесь не Лувр, ты всех закаулков не знаешь. Я подслушаю вас. И он вышел, не сделав даже знака герцогу. Екатерина опасалась б ю с с и и не спускала с него глаз. Прежде всего королева хотела узнать, притворялся ли Франсуа или действительно был болен. Сообразно с этим намеревалась она и действовать. Но Франсуа, как достойный сын подобной матери, чудесно сыграл свою роль. Она плакала, его трясла лихорадка. Екатерина поверила его болезни и очень тому обрадовалась, надеясь более иметь влияние на ум ослабленный телесными страданиями. Она снова принялась ласкать, целовать герцога, снова заплакала. Последнее обстоятельство изумило герцога, и он спросил королеву о причине слёз её. Ах, сын мой, ты подвергался большой опасности. Спасаясь из Лувра, матушка. Нет, после того. От чего же? Люди, помогавшие тебе спастись, что же? Эти люди твои злейшие враги. Она ничего не знает, но ей очень хочется узнать, подумал герцог. Король Наварский, сказала она внезапно. Вечный враг нашего рода. О, я узнаю его. А, подумал Франсуа, она все знает. Поверишь ли? продолжала она. Что Генрих Наварский хвастает этим поступком и рассказывает, что он очищает себе дорогу к престолу? Не может быть, возразил герцог. Вас обманули, матушка. Король Наварский не принимал никакого участия в моем бегстве. Я не видал его целых два года. Но я говорю не об этой опасности, сын мой, сказала Екатерина, поняв, что она слишком поспешила. Что же еще? спросил Франсуа, устремив взор на занавес в а л ь к о в е я слегка заколыхавшийся. Екатерина приблизилась к Франсуа и голосом, исполненным ужаса, произнесла: «Гнев короля, страшный гнев короля! И этой опасности я не страшусь, ваше величество. Пусть король гневается, сколько ему угодно, я в безопасности». Ты думаешь? – спросила она голосом, исполненным угрозы. з а н а в е с заколыхался. Я уверен в том, отвечал герцог. Тем более добрая матушка, что вы сами сюда приехали. Как же это? спросила Екатерина, обеспокоенная хладнокровием сына. Если бы я не находился в безопасности, то король вероятно не пустил бы вас ко мне и не дал бы мне в руки такого драгоценного залога, как ваше величество, отвечал герцог, взглянув на з а н а в е с Екатерина со спугом подняла голову. Залог, я, вскричала она. Самый священный и неприкосновенный залог, возразил принц, улыбаясь и целуя руку матери. Екатерина с отчаянием опустила руки. Она не знала, что позади ее за всеми движениями герцога наблюдал Бюсси, взглядами и знаками научивший его, как поступать. Сын мой, продолжала она после минутного молчания. Вы угадали. Я пришла к вам с предложением мира. Говорите, матушка, сказал Франсуа. Вы знаете, с каким почтением я готов вас слушать. Тем более, что мы, как кажется, начинаем понимать друг друга.